Господин с горы никогда не снимает маску. О том, какое у господина с горы лицо, никто точно не знал. Бессмертные мастера изредка спускались в поселок, чтобы принять участие в праздничной процессии в честь очередного небожителя. Но на господине с горы всегда была маска из тонкого фарфора, закрывавшая лицо от лба до подбородка. Слухи о нем ходили разные – Одни считали, что господин с горы так уродлив, что не хочет пугать своим видом людей, потому и носит маску. Другие полагали, что господин с горы слишком красив, чтобы показывать лицо простым смертным, и носит маску, дабы не ослепить их своей красотой. Третьи прибавляли, что господин с горы попросту боится, как бы красота его лица не увяла от палящего солнца или колючего ветра, поэтому закрывает лицо маской, когда спускается с горы. Господин с горы был исключительно красив на самом-то деле. Так красив, что даже небожители бледнели и оскверняли себя завистью, когда глядели на мир смертных через зеркало истины. Но маска, которую он носил, призвана была скрывать не красоту или уродство его лица, а само лицо. Господин с горы был слишком красив для обычного человека или даже бессмертного мастера. На горе поговаривали, что его породило семя небожителя, не иначе. У господина с горы были светлые глаза, похожие на воду в горных ручьях, с легким отсветом льда, который вспыхивал сильнее в момент проявления эмоций и поистине роскошные волосы оттенка спелых каштанов. Гора, на которой жили бессмертные мастера, называлась Таошань или Персиковая гора. Тут следует оговориться, что бессмертные мастера вовсе не были бессмертными. Так их прозвали люди, а они были всего лишь даосами мечтающими однажды вознестись. Но для вознесения и возведения в ранг небожителя требовалось накопить немыслимое количество духовных сил. Именно поэтому господина с горы, на Таошань, терпеть не могли. Господин с горы вовсе не занимался культивацией, никто никогда не видел его медитирующим или постигающим дао той или иной техники. Но запас его духовных сил был таков, что он мог заставить сухое дерево расцвести весенними цветами одним лишь мановением пальца. Господин с горы родился с духовными силами и к двадцати годам достиг такого уровня культивации, что при желании мог бы вознестись в любой момент. Вот только почему-то этого желания он никак изъявлять не желал. Господин с горы кичился своей исключительностью, так казалось даосом. Пока они корпели над очередным свитком, или до потери пульса медитировали, пытаясь повысить уровень культивации, господин с горы слонялся по горе, лениво обмахиваясь веером, и развлекался тем, что любовался своим отражением в небольшом зеркальце, которое всегда носил при себе. Одежда его, вызолоченная и расшитая шелковыми нитями, годилась скорее для принца, чем для Даоса, но он не удосуживался носить то же, что и остальные. Господин с горы делал то, что ему нравится, и носил то, что ему нравится, и это популярности ему тоже не добавляло. У господина с горы была коллекция фарфоровых масок, расписывал он их сам. Предназначались они только для тех случаев, когда даосы спускались с горы в поселок на праздненство. На горе маску он не носил. Объяснять, почему он скрывает лицо на людях, господин с горы тоже не пожелал. Даосы хоть и звали его почтительно Шисюном, но втайне ненавидели за то, что никогда не станут такими, как он. Шисюн, брат-наставник, старший брат. Ненавить они его вдвое меньше, быть может, ничего бы и не случилось.